Глава восемьдесят седьмая Шварц приземлился в какой-то сухой кустарник, отделенный от улицы забором, и замер. Но быстро сообразил, что прятаться не от кого и незачем. Его больше не беспокоило, потревожит ли он хозяев своим появлением. Им все равно предстояло очень многому сегодня научиться. И элемент внезапности в этом деле никакой роли не играл. Пусть подготовятся к урокам так даже лучше. Он осмотрелся. Во дворе Коровинского дома было темно. Свет за зашторенными окнами, если и был, то наружу не пробивался. Снаружи источников освещения не было, а ближний уличный фонарь был разбит кем-то задолго до Шварца. Прекрасно. Он без особой надежды дернул дверную ручку. Не родился еще человек, который, живя на нахаловке, не запирался бы вечером на все замки и засовы. Даже и особенно самые лютые цеховики предпочитали судьбу не искушать. Дверь легко, без скрипа и прочих посторонних звуков открылась. Шварц... Последний раз посмотрел на обгорелые руины соседнего дома, на секунду замешкался, но тряхнул головой и решительно вошел в дом к своим новым ученикам. В темной прихожей пахло едой, но это был не аромат свежеприготовленной жареной картошки, а воспоминание об этом аромате. Намек на запах, словно упрямо не хотевший выветриваться еще долго после того, как вся картошка съедена, посуда помыта, а хозяева ушли по своим делам. Шварц забеспокоился, но тоже как-то не по-настоящему, не всерьез. Ушли, так придут, а он подождет. Он никуда не спешит. Здесь Шварц понял что безотчетно беспокоило его все это время. Откуда-то снизу, как будто из-под земли, доносилось тихое пение. Слов разобрать было невозможно, пели акапелла, музыки не было. С учетом обстоятельств, звучать все это, наверное, должно было жутко, но, во-первых, Шварц давно уже не был способен пугаться, А во-вторых, чуйка подсказывала ему, что у пения есть разумное и скучное объяснение. Мало ли, может, хозяева радио не выключили. Через три минуты выяснилось, что, во-первых, Шварц до сих пор прекрасно способен пугаться, а во-вторых, что доверять чуйке ему ни в коем случае не следует. Неспешно вынув нож из недр кожана, он пошел на звук. Темень нарушала намек на свет, пробивающийся откуда-то справа, такой же неуловимый, как запах картошки. Пение зазвучало громче, но слов разобрать все равно не получалось. Они были как будто из незнакомого, очень древнего языка. Дверь в подвал, из-под которой пробивалась светлая полоска, оказалась заперта изнутри. Мириться с этим Шварц был не готов. Он пошурудил лезвием ножа в проеме на высоте своих плеч. Была надежда, что там простая щеколда, которую можно будет сковырнуть. Нож сначала не встретил препятствия, а потом на пути вниз с лязгом уперся в твердое. Металлический засов. Пение на долю секунды прервалось, после чего стало приближаться. Шварц отступил на шаг назад, половчая, перехватив нож и отведя его за спину. Убивать учеников он не собирался. Точнее, пока не собирался. Он ожидал, что из-за двери что-нибудь скажут перепуганным голосом. Или будут молча мяться и дышать, или пригрозят милиции. Ко всем этим заходам Шварц был готов. Песня оборвалась. Засов с грохотом сместился. Дверь безо всяких предисловий распахнулась. Глазам Шварца предстал голый по пояс мужчина, торс которого был исписан лютыми тюремными татуировками. В одной руке мужчина спокойно, даже лениво, стволом вниз держал автомат АКС-74У, второй рукой он почесывал свою лысину, покрытую сизой щетиной. Заблудился Бледина, вежливо осведомился у ночного гостя Гога Штаны. Бык, уломавший таки бычиху забрать детей на время сорулить из города в безлюдный по случаю несезона Дивноморск, страшно менжевал из-за оставленного дома оружия и попросил директора по производству от греха подальше упаковать все палево в ящики и закопать где-нибудь в Батайске в лесополосе. В тех краях было зарыто много такого и таких, что дюжина стволов большой роли бы не сыграли. Этим штаны занимался, от скуки напевая старую грузинскую песню «Хохбис келевит ламази», пока в дверях не стал возиться какой-то лишенец. Молчаливое взаимопонимание между ними возникло мгновенно. Искорёженный разум Шварца начал было просчитывать варианты удара ножом, Но животное изнанка Айди посмотрела обитателю подвала в глаза и сразу поняла, о чем тот сейчас думает. Гуга Штаны с неприязнью думал о том, что расчленять и полночи развозить незваного гостя по нычкам в его сегодняшние планы не входило. Но раз уж так распорядилась судьба, то что делать придется, а он ведь толком даже не обедал. Шварц рванул к выходу, не помня себя. Даже мать, поселившаяся в его голове, куда-то спряталась. Привыкший ощущать себя ночным хищником, он вдруг осознал, что в ночи водятся гораздо более опасные существа. Гуга приподнял автомат, собираясь закончить жизнь залетного наркомана, но в последний момент передумал. Было лень возиться. Еще потом полы от кровища мыть. «Чтобы бык не распизделся. Нет уж. Пусть живет. Может, чему-то научится». Вслед убегающему Шварцу зазвучала красивая древняя песня. Страх ушел быстро. Видимо, снова помогла мать. Он перемахнул через забор на улицу и оперся на собственные колени, тяжело дыша. Во рту было кисло, ноги гудели... Тренированное прежде тело, после неподвижного лежания в коме, буквально разваливалось на части и не было готово к таким подвигам. Он густо, тяжело сплюнул зеленоватой слюной. Надо было собраться, встряхнуться, подумать, что делать дальше. Откуда-то издалека послышались звуки, хлюпающих под чьими-то ногами луж. Шварц выпрямился. По темной пятой линии... Брёл по новенький